«Эта шайка вернется, или же днем появится несколько шпионов, напяливших красные После того небольшого представления, что я закатил, сомневаюсь, чтобы им было дело до того, тут ты или нет, но действовать они станут так, будто ты здесь». «Это безумие какое-то!» – запротестовал Рант. Повинуясь жесту мастера Гила, он понизил голос. «У белоплащников нет никакой причины искать меня!» «Ничего не знаю о причинах, парень, но будь уверен, им нужны наверняка ты и Мэтт».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 Не беспокойся об этом, парень. Гвардия королевы все еще поддерживает закон, даже если они разрешают изменникам с гордым видом разгуливать с белыми повязками. Что касается ночи... Что ж, Лангвину с его друзьями придется немного не поспать, но мне уже почти жаль того бедолагу, кто решит оставить хотя бы царапину на моей двери. Перед ними, присел в реверансе мастеру Гиллу, появилась гилда. Сэр, там...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 мастер гил сказал ранд я ни разу не упоминал о мэти и прилейн не может быть вдруг юноша расплылся в широкой улыбке и со всех ног устремился к кухне стой бы звал ему вслед хозяин гостиницы «Подожди, пока не удостоверишься, погоди же, дурень!» Ранд распахнул дверь на кухню, и они были там. Маринь, ничуть не удивленная, остановила на нем взгляд ясный глаз. Найнифа и Гвинь, радостно смеясь, подбежали к нему и стали его обнимать. Позади них переминался Перин. Все трое поглаживали ранда по плечам, словно желая убедиться, что он не бесплотный дух.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 «Добро пожаловать в благосновение королевы Айседай! Будьте мои гости!» «Хотя, я полагаю, вы пожелаете остановиться во дворце у Элайды Седай вместе с теми Айседай, что привезли лжедракона». Вновь поклонившись, он бросил на ранда быстрый и беспокойный взгляд. «Конечно, замечательно, что он не отзывался дурно об Айседай, но не то же самое говорит, что ему очень хочется, чтобы кто-то из Айседай ночевал под одной с ним крышей». Рэнт ободряюще кивнул мастеру гилу пытаясь так подсказать ему, что все хорошо. Морейн не Элайда, у которой за каждым взглядом, за каждым словом таится угроза. «Ага, ты уверен? Даже теперь ты уверен?» «Полагаю, я восстановлюсь тут», — сказала Морейн. «Ненадолго я задержусь в Кемлене, и вы позволите мне заплатить». Кошка цвета калинкора прошествовала из коридора и приняла стереться о ноги мастера Гилла.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 он вполне может понять однако он выражает надежду что марин согласна принять его лучшую комнату в качестве подарка все это в его речи смешалась беспорядочную кучу на которую марин казалось не обращала ровно никакого внимания вместо ответа она нагнулась погладить рыже белую кошку которая незамедлительно променяла лодыжки мастера г на ее я успела заметить здесь еще четырех кошек сказала марин вам досаждают мыши крысы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 От последних слов мастер Гилл нахмурился, но поклонился, принимая предложение Морейн. Э, «Если вы уверены, что не хотите остановиться во дворце, ай-седай». «А где мэт вдруг спросила Найниф. «Она сказала, что он тоже здесь». «Наверху», — ответил Рант. «Он неважно себя чувствует». Найниф скинула голову. «Он болен? Крысы пусть останутся для нее».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 Двореченцы потянулись за ним плотной группой к задней лестнице, оставив Айседа и Стража на кухне вместе с мастером гилом Ранда просто-таки распирала от радости, что они вновь вместе, и он едва справлялся со своими чувствами, словно бы...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 «А что это значит?» «Ничего», — ответил он, — «ничего важного. Мы ведь отправляемся в Тарвалон, ты не забыла». Эгвин взглянула на него, на руку убрала и продолжила рассказ Перина. Марин смотрела по сторонам не больше, чем Лан. Она столько водила нас зад-перед по этим переулкам, совсем как собака, ищущая по следу. «Я было решила, что вас тут и нет».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 «С вами?» – живот уранда скрутило, и радостное настроение от встречи с вновь обретенными друзьями сразу испортилось, будто туча набежала на солнце. То он погиб. Я думаю, что он погиб. Там был исчезающий. Больше вас сказать, Ранд был не в силах. Найнив что-то пробормотав, покачала головой. Пока двореченцы поднимались по лестнице, молчание сгустилось вокруг них, гася тихие смешки и истачивая радость.